«Вы не гораздо ли лучше их?» В Слове Божьем мы встречаем повествование о великих делах, а также и о малых делах. О великих людях и о малых говорится о человеке, но не забыта даже небесная птичка. Все, описанное в Слове Божьем, не лишено определенного смысла и цели. Написано все, как апостол Павел говорил, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Упоминание о птицах небесных тоже не случайно. Жизнь человеческая как-то связана с миром растений, с миром животных и миром птиц». Птицы даже играли какую-то роль в судьбах народов. Они приносили пищу пророку Илье, бежавшему от преследований царицы Иезавели. Они же, как мы помним из истории, спасли Рим от нашествия Галов. Они служили своего рода вестниками, почтальонами для древнего Ноя и служили знамениями каких-либо бедствий, грядущих событий, как однажды выразился Христос о своем явном возвращении в мир. «Где будет труп, там соберутся орлы». В прочитанном же тексте Евангелия проводится контраст между человеком и птицей. Такие сравнения Бог приводит для того, чтобы помочь людям взглянуть на себя, как бы со стороны, помочь им познать самих себя, свои силы и слабости человеческие, помочь людям усвоить и уразуметь намерения Божьи и истины Его откровений. Казалось бы, что тут общего у человека с пернатой тварью? Может показаться обидным, что царя природы, венца творения сравнивают с какой-то мелочью, птичкой, каким-то воробьем? Не так уж обидно было бы, если бы сравнивали его, скажем, со львом или со слоном, а то так, не на что даже посмотреть. Дарвин и тот не додумался повести родословную человека от птицы, с которой он имеет больше общего, чем с обезьяной. Но что же роднит человека с птицей? Может быть, кто-нибудь из наших слушателей прислушивался к народным песням. В этих песнях вливается часто стремление, жажда, боль и тоска человеческой души. В них слышится желание души взметнуться птичкой в манящую синеву неба насладиться его простором, подышать свободой, полететь за земли дальние, моря синие, повидать то, что так дорого, что волнует так сердце, унося ночной покой. Иной раз душа хочет уподобиться храброму соколу, воспетому Максимом Горьким. Он, израненный и истекающий кровью, был охвачен одним лишь желанием взметнуться хоть еще один раз в родную стихию, чтобы утолить жажду битвы. Душа человека не может примириться со злом, несправедливостью. Она восстает, вступает в битву с силой злобы поднебесной, о которой так много говорит апостол Павел. Не всегда из этой битвы душа выходит победительницей. Она, подобно соколу, израненная, окровавленная, остается в каком-то темном, сыром ущелье до времени, чтобы потом снова подняться ввысь. Она слышит глаз вечного добра.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 Мы вольные птицы, пора, брат, пора туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляют лишь ветер да я. В этой песне отводили душу свою заключенную, в ней выражена душа народная. В ней и сегодня каждый из нас, как будто бы отголоском слышит зов собственной души: "Давай улетим!" Давай улетим из этой мертвящей, тесной клетки материализма и удручающей реальности. Давай улетим в безграничные просторы духа, ввысь к горнему, в страну незакатного солнца любви. Но я хочу продолжить мысль о людях и птицах. Не много ли человек лучше этих птиц, о которых так заботится сам Бог? Некоторые ученые, делая наблюдения за представителями пернатого царства, говорят, что птицы во многих отношениях лучше человека. Можно не согласиться с мнением этих ученых, но все же какая-то доля правды есть и в этом заключении. Как часто человек увлекается погоней за славой, безумно стремится вознести себя выше звезд и заканчивается тем, что человек топит себя в материи, растворяет себя в прахе как много людей увлекаются различными вредными теософскими учениями, не верят в жизнь Божью, но уныло надеются на перевоплощение души своей в другое умирающее тело. Этого птица, конечно, не делает. В этом отношении она лучше людей. Она имеет определенный завет со своим Творцом, которого она точно придерживается, хотя она имеет лишь только птичий ум, так сказать. Человек тоже имеет такой же завет с Господом, но не придерживается его, а порой безумно отвергает его. И в других отношениях птица основательнее человека. Она крепко блюдет свою природу не выходит за свои пределы, знает, так сказать, свое птичье место. А вот человек не знает своего места, не знает своего назначения, не знает того места, на котором он должен стоять в планах Божьих. В результате человек вышел из подчинения закону Творца, не стремясь к жизни святой, вышеестественный человек не может удержать себя даже в жизни естественной, и потому он впадает в жизнь противоестественную. Эту противоестественную жизнь человека апостол Павел описывает в послании к римлянам называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, то предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки, потому предал их Бог постыдным страстям. Подробно апостол Павел говорит об этом в первой главе послания к римлянам. «И все это происходит потому, — говорит апостол Павел, — что люди не заботились иметь Бога в разуме, и тогда Бог предал их превратному уму». Что это за превратный ум? Превратный ум – это делать непотребство. Но ну, знаете, птицы этого не делают, они никак не могут идти против своей природы. Не становясь сыном Божьим, хозяином, царем природы, человек оказывается ниже самой природы. В этом смысле человек не только ниже птицы, но можно без труда доказать, что он недолговечнее некоторых растений, слабее воды, неустойчивее морского прибоя, тупее слухом и зрением, обонянием и осязанием почти всего пернатого и звериного царств. Далее можно доказать, что человек, ушедший из-под подчинения Богу, в моральном отношении также ниже зверей – и даже самых кровожадных. Тигры, например, можно сказать, детски кровожадны. Они ведь не в силах соорудить ни одной газовой камеры, ни одного лагеря смертников. Они не в силах загубить миллионы людей. Не будем, друзья, клеветать на зверей. Зверство далеко отстало от человечества со дней Кайна и Авеля, когда совершилось первое убийство, не обусловленное ни голодом, ни самозащитой. Сегодня во многих местах стало опасным появляться на улицах не только вечером, но и днем. Нравственное падение, ужасная дефективность человека ярко выражается на фоне природной невинной жизнетворения, которую брал для сравнения Христос. Трудно человеку стать человеком, то есть быть тем, чем он предназначено ему быть Творцом, да и не только человеком в высшем смысле этого слова, но даже вообще вырасти в человека, сколько, например, проходит у него лет бессмысленного детства, незрелой юности, лет учения, созревания, воспитания, как все проще у твари, не носящей образа Божье. едва родившись, она уже обучена всей несложности жизни своей а насколько человек в своем младенчестве беззащитнее и беспомощнее всякой твари. Такой поражающей беззащитности нет ни одного животного, рыбы, птицы и даже растения. Вся тварь быстро осваивается с этим миром и начинает в нем жить полнотой своего бытия. Лишь человек медленно, страдальчески развертывает свою жизнь». Почему же? Потому что в отличие от птиц, рыб, зверей и растительного царства, человеческая природа прежде всего духовна, разумна и бессмертна. Земная жизнь человека – это первая страница вечности. Более питания, согревания и освоения тела, человек нуждается в питании, согревании и очищении своего духа. Просвещению, преображению, непрестанному возвышению предназначены Его разум, дух и воля. Он определен к нахождению высоких бессмертных ценностей. Вот потому человек лучше птиц, как говорит Христос. Вот потому так много старания прилагает Господь, чтобы вернуть человека на путь послушания своему Творцу, Отцу Небесному, вернуть его потерянное положение и водворить его в отцовские обители. Птицам же дано свое назначение на земле, и служат они человеку более символом его души. Птицы, например, подобно орлу, глядящие на солнце, птицы чистых высот, являются образом людей, созерцающих истину. Птицы, питающиеся падалью, изображают человека, устремленного к злу, питающего душу свою только материальным, тленным. Птицы, видящие ночью, — это символы человеческого знания, скрывшегося от Божьего света. Птицы зовут тяжелую человеческую душу к крыльям, к свету, к воздуху. Мысль человека способна летать молниеносно, быстрее и выше всякой птицы. Бывает, правда, у человека мысль, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Но даже и такая подстреленная мысль говорит человеку, что ему дан высокий путь и сердце, открытое немеркнущему свету. Вот почему так ценен Богу человек, носящий его образ. И если он так заботится о птицах, траве, о красоте полевых лилий, то тем более он непрестанно имеет попечение о человеке не забывает его. Он ищет его, чтобы обратить его волю и ввести в свой дом, по праву принадлежащий человеку. Есть другой дом, который приготовлен для дьявола и его ангелов, не для человека, но человек, обманутый ложными надеждами отца лжи, вслепую переступает порог этого страшного дома, откуда нет возврата. Господь ищет человека, стучится в его сердце, приходит во сне, как говорит Иов, и открывает ему ухо, зовет его к себе в отцовские объятия, хочет уберечь его от той страшной участи в вечности, к которой мы все так непостижимо близки». Человек может избежать этой участи, может теперь уже иметь спасение своей души, быть полнокровным членом Божьей семьи, если он в свое сердце впустит стучащегося Господа, капитулирует перед его требованиями. Только тогда человек делается новой тварью Духом Святым посредством бани Возрождения, как выражается апостол Петр, тварью высшей, превознесенной над тварью этого мира. Пусть